История 16. -я. Цена пощечины. Из видеоотчета Зампалича Вланы Лагаль. Аббесверт. Открытый космос. Госпиталь вас видит. Примите координаты автостыковки. В навигаторской госпитале дежурил молоденький веселый курсант, едва доучившийся до первой плановой стажировки. Его нежно-розовые в конопушках уши торчали в разные стороны и просвечивали по краям. Возьмите поправку. 0,2 градуса. Остнадир. Бодро командовал он. Радостный голос диссонировал с лицами людей в навигаторской М 17 с эмблемой спецсона на правом борту. Курсанта, видимо, командировали на госпитальный корабль недавно. Впрочем, попадаются двуногие, сохраняющие жизнерадостность, и в похоронной команде. Вакуум пошел. Влана Нагаль не слушала Лопоухова. Она смотрела на медицинский экран, разбитый на четыре сегмента и транслирующий сразу показания приборов криокамеры, лицо Агжея. Синусоиду кардиограммы и температурную кривую. Приборы работали нормально. Сердце с перебоями. Температуру с трудом удерживали на 39 градусах. Что происходило с Агжем, Влана не понимала. Его лицо то краснело, то проступали бледные пятна. Видимо, организм боролся. Обычная интуиция не подводила девушку. Перед проколом она тоже ощущала беспокойство, но решила, что беспокойство это связано с опасностью, угрожающей кораблю. Вышло иначе. Влана вряд ли в силах была что-то предугадать. Адептов Эй десятилетиями учат распознавать сигналы подсознания. Она всего лишь ребенок, сирота, выросшая при храмовой общине. Но все равно девушка чувствовала себя виноватой. Кэлли тоже мучили угрызения совести. Не следовало никому перепоручать охрану капитана. Даже таким проверенным бойцам, как Джоб, Ройс и Аим. Хотя что они могли поделать, если капитан подцепил заразу в этом проклятом храме? «Какая-нибудь местная чума? На корабле госпиталя должен быть инфекционист? Им вообще здорово повезло, что госпиталь оказался так близко». Дурак-медик мямлил что-то про нарушение работы мозга от высокой температуры. Кэлли скосил глаза на экран, где лицо капитана в очередной раз пошло пятнами. Точная инфекция. Раздался воздушный хлопок. Корабль присосался, наконец, к шлюзу госпиталя. «Просим бригаду медиков на борт. Возможная инфекция», — произнес дежурный связист. Один из госпитальных медиков ростом не уступал акжию, только был более плотным, уже начинающим полнить. Второй ростом не вышел, но тоже казался крепче, чем положено по профессии. Высокий быстро посмотрел показания приборов, сам пощупал пульс, согнул и разогнул в локте руку пациента. Она мнес? спросил он корабельного медика и перевел взгляд с его растерянного лица на другие, более сосредоточенные. Если он мог заразиться, то где? Стояли на ангеле. — начала Влана, видя, что медик нервно завис. — В столице. За двое суток до этого несколько дней провели на Махми. Еще на астероиде. Но там вакуум и искусственный воздух. Микробы в таких условиях не живут, только люди. Может быть, имелись контакты в карантинных зонах, больницы, приюты посещал? В храм какой-то ходил. Выпалил Келли и покраснел не меньше Акжия, подавившись едва не сорвавшимся с языка ругательством. Маленький такой, зараза. Зампотев набычился. Печатные слова у него на ближайшие пять минут закончились. Влана побледнела. Так они и стояли рядом, пока госпитальная бригада готовила к транспортировке криокамеру. Красный, словно килийский орех Келли, и бледная, как солнце, Анхела, Влана. «Какой еще храм?» — набросился он на зампотеха, когда за медиками закрылась раздвижная дверь. «Да хэт его знает какой. Вот такая вот хреновина сверху». Капитан изобразил что-то руками. Влана отмахнулась. Вызвала на экране карту СА, столица Анхела, названную в честь Солнца этой системы планет. Иди показывай, тоже мне мастер объяснять. Сердце у нее беспокойно билось. Ну вот он. Почти сразу ткнул пальцем Келли. Точно этот? Да куда уж точнее. Парни больше часа над ним висели. Он заходил внутрь. Я же говорю, ждали больше часа. Кто ждал? Джоб, Аим и Рос. Они капитана весь день пошли по городу. Он зашел в этот долбанный храм. Потом на такси полетел к Мэрису, спецоновское основное здание. Вышел оттуда на закате. Потом это, ну ты знаешь, стрелял в него какой-то бандак, но не попал. Из такой пушки, из такого расстояния не попал, что даже не верится. Или капитан его заметил. Хьюма сказал, что в момент выстрела Кэп прыгнул на руки и покатился. Потому что иначе он бы и уклониться не успел. Рост, в общем, спас. Хьюма, это сержант Рос, перебила Влана. Пилот из разведгруппы? Он вроде самый вменяемый из тех, кто за капитаном наблюдал. С Джобом особо не поговоришь, я столько не выпью, а твое им и захочет двух слов не свяжет. Ну так я и говорил с Росом. С Хьюма, значит. Он и сказал, что непонятно, в общем, как уклониться капитан успел. Стреляли-то из акт патрона, обрезанного. Почти в упор, 40 или 50 метров. Там бы на пятерых хватило. Но Влана больше не слушала рассуждения зампотеха. Она покусывала губу, нетерпеливо и сильно пиная опору пластиковой столешницы носком форменного ботинка. «Ты чё там пинаешь-то?» — обратил, наконец, внимание Келли. Хьюмасова его позовешь уже?» И, видя недоумение сампотеха, девушка крикнула. «Дежурный! Сержант Тароса в навигаторскую!» «Его-то зачем?» — не понял Келли. «Я ж сам всё...» «Я же сам ничего!» — поправила Влана. «Почему ничего?» — возмутился Келли. «Потом он...» А между потом и этим странным выстрелом что было? Валился Рос, стукнув для приличия по внутренней стороне двери. И минуты не прошло. Наверное, маялся где-то поблизости от навигаторской. Вид у него после сна был совсем не отдохнувший. «Спал плохо», — спросила Влана без особого, впрочем, участия. Сержант кивнул. Снилось всякое. Он был мрачен и хмур, не знал, куда девать руки, и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Тем не менее, Влана видела. Пилот и сам хочет что-то сообщить. — Давай, рассказывай. — она села напротив, развернув кресло. Рос остался переминаться с ноги на ногу. — Садись и рассказывай. — Да я просто... — Садись, я сказала. — Келли, усади его, наконец. У меня от его мельтешения голова сейчас заболит. Келли толкнул кресло, и оно, двигаясь по инерции, практически подбило сержанта под колени. Росс теперь сидел и печально косился то на Келли, то на Влану. Не понял я, сказал Келли. Я чего-то, что ли, не знаю еще? Тебя что-то напугало, Хьюма? Спросила Влана уже мягче. Что-то с капитаном было после того, как в него стреляли. Он что-то сделал? Сказал? Нет. Рос потряс головой, не находя слов. Капитан, он смотрел только на гада этого, ну, который стрелял в него, пилот замялся. Мы как будто остекленели все от этого взгляда. Страшно было? Спросила Влана. Рос кивнул. «А что плохого хима в том, что было страшно?» — ласково настаивала Влана. «Чужой он какой-то, страх этот, холодный!» — дернул плечами Рос. «И теперь всякая. он уперся глазами в пол. Влана покачала головой. «Невозможно!» Она встала и подошла к пилоту. Тот попытался подняться. «Сиди смирно!» — прикрикнула Влана, накрыла ладонями виски сержанта и пригрозила. «Сиди, Рос, а то Келли тебя держать будет!» Худощавый, но совсем не миниатюрный пилот сжался в кресле, как кролик. Ему было неловко, но и немного приятно. Однако спустя минуту плечи его вдруг обмякли. Рос откинулся на спинку, склонил к плечу голову. Влана прижала палец к губам. Келли присмотрелся. Сержант дышал ровно, и лицо его было расслаблено. Спит. Зампотех непонимающе уставился на Влану. Та отозвала его к пульту. «Пусть спит». На него даже искусственный сон не до конца подействовал, так он испугался. Чего случилось-то? Спросил Келли шепотом. Плохо дело, сама не могу поверить. Или наш капитан каким-то образом прошел инициацию в храме, или. Я чего-то глобально не понимаю в этой жизни. Знал я, что дрянь этот храм, зло прошипел Зампотех. Может, рассосется как-то. Влана с сомнением покачала головой. Если бы я умела хоть что-нибудь. Я знаю только, что в космос новообращенным адептам нельзя. Никак нельзя. Они становятся слишком близко к тени матери, и... Организм не выдерживает. Только проводящие эйи могут путешествовать в пространстве. Этому учатся десятки лет. А этот, чумной, ну когда он успел? медики там могут что-нибудь сделать? Скорее всего, нет Кэлли. Он что, умрет? Нужно быть готовыми и к этому». Из отчета первого помощника капитана Тиаро Келли. Абсверт. Открытый космос». Келли запрашивал у госпиталя состояние капитана Гордона Пайла. Таково было теперь по документам имя Акджа. Два раза в день, утром и вечером. Изменений в лучшую сторону не наблюдалось. Влана почти не спала, изучая содержимое сети. Что она там искала, Келли не понимал. Он, пользуясь редкой передышкой, Перепроверил вооружение, довел корабль до какого-то сумасшедшего блеска. В маневрах крыла участия они не принимали, и свободного времени было хоть отбавляй. На Влану Келли после разговора в навигаторской поглядывал с опаской. Хоть она и говорила, что ничего якобы не умеет, однако Роста уснул. Мало того, кошмары эти дурацкие у него прекратились, и смотрел он теперь на девушку с обожанием. Но Келли не любил все непонятное. Он бы предпочел, чтобы и к человеку прилагали техпаспорт. Вот и сейчас Влана зашла в навигаторскую с таким выражением лица, которому хорошо бы паспорт или хотя бы техническое описание. «Келли, скажи, теоретически мы в обход постов шлюпку посадить на грану сможем?» «Теоретически можно все», — буркнул Келли, протирая для самоумиротворения главный экран. «Какой-нибудь боец или техник тут же бы и отчалил», видя, что капитан не в духе, но не Влана. А на практике продолжала допытываться она, неожиданно выруливая Келли Тот, думавший, что Влана все еще за спиной, от неожиданности вздрогнул. Да уж, это так просто не отвяжется. Даром что дивиться. Зампотех отложил салфетку, включил экран, нашел последние разведданные. На экран выползли условные корабли противника и совместились с картой сектора. Сказал, почесав загривок. «Ну не, в туалет сходить, но сядем, в общем-то». «Роса, Даш, ты что, серьезно хочешь, что ли?» А я когда несерьезно спрашивала. «За каким... Зачем, то есть?» «Ах же, лучше не становится. Хочу посоветоваться там кое с кем. Нашла в сети». «Иниты, что ли, эти?» — спросил Келли с плохо скрываемым отвращением. «Нет, не юниты. Другая секта». «Но теоретически, как ты говоришь, может быть, что-то и выгорит. Шанс небольшой, риска, как я понимаю, достаточно, но другого выхода я не вижу». Влана резко отвернулась. Келли успел увидеть наполнившиеся влагой глаза. Это подействовало на него ошеломляюще. «Да я разве говорю, что нельзя? Тебе кого дать? Гармана или...» «Там надо не сильно крупных, чтобы не выделялись», — проглотила слезы Влана и вытерла глаза рукавом форменной рубашки. Давай, ремьена, пусть реабилитируется, и обезьяну. Ты же с ним пить не умеешь, попытался пошутить Келли. Зато я ему доверяю, она снова сглотнула слезы. Сколько времени нужно, чтобы шлюпку подготовить? Росута? Да не сколько, он ее каждое утро проверяет. Ну, пусть час. И мне на инструктаж час. Грана не ангел. Кели пожал плечами. Какой там нужен инструктаж, он не понял. Впрочем, и капитан грешил этими странными инструктажами. Того не говорить, так не делать. же полагал, что в каждом маленьком мире свои маленькие законы, и по возможности нарушать их не надо. В дверях Влана обернулась. «Элли, мне неспокойно. Если в мое отсутствие получишь какой-нибудь странный приказ по армаде, в конфликт не вступай, просто тяни резину. Да и ему объясни, что средний рост населения в грани полтора метра». «Он там просто будет выглядеть как...» Она махнула рукой и вышла. Глаза у нее опять намокли, и Келли поспешно уткнулся в журнал навигатора. На Грану, если обойти экзотианские посты, действительно можно было сесть без особого шума. Гранцы воевали с Империей только формально, и исключительно в том месте, где шли боевые действия. Им было глубоко безразлично, кому продавать полезные ископаемые, своим или чужим. Лишь бы сойтись в сцене. Странное это место Грана. Суровый климат, мелкие, худощавые люди, больше похожие на подростков, и такие же горячие. Нравы весьма далекие от цивилизации. Гранцы по любому поводу хватаются за нож, это факт известный. Может, потому Влана и захотела взять с собой Джоба? Он родом с Тайма, где мужчина без ножа, мужчина без костей. Есть такая страшная болезнь, размягчающая кости. Келли знал, что Джоб даже спит с ножом, а уж как он с ним обращается, любо-дорого посмотреть. Дверь отъехала в сторону, и Келли оторопел. Влану в платье он видел в первый раз. Наряд она достала из старых запасов. Лив был узок, а в талии платье вообще обтягивало ее, как руку перчатка. Но Келли не знал таких тонкостей. Из бойца с девичьими глазами Влана Лагаль вдруг превратилась для него в леди. Казалось, она изменилась от этого вся. Пропала даже неровная мальчишеская походка. «Это», — сказал Кали, — «это что?» «Маскировка». Влана быстро перегнулась через пульт. Грудь ее оказалась в необыкновенно выгодном для обозрения ракурсе. Переключила что-то на экране, пробегая глазами ряды цифр. «Ага, вот», — сказала она, — «вот эти координаты на шлюпку скинь. Мы постараемся вернуться побыстрее». «Ты же сказала через два часа». «Час». «Рос выходить не будет. Зачем его инструктировать?» «Ну скажи что-нибудь. Удачи или еще там чего?» Агоми, автоматически пробормотал Келли Палхаски. Это было пожелание удачи на его родном, практически мертвом уже языке. Агоми, согласилась Флана. И через десять минут корабль легонько вздрогнул, прощаясь со ошибкой Зампотех ощутил, что остался один. Совсем один в этом бесконечном пространстве. Экипаж сегодня не в счет. Он глубоко вздохнул, обвел глазами навигаторскую, откуда в эти дни навигатора практически выжил, и, кивнув дежурному связисту, пошел к себе в каюту. В конце концов, закупленная на Анхеле настойка кумы была не так уж и плоха. Надо бы ее перепроверить. На качество. Из видеоотчета Зампалича Вланы Лагаль. Абесверт, Грана. Влана знала, что делала. Она достаточно читала о грани, чтобы предположить. Одно дело, если посреди города сядет боевая шлюпка противника, и совсем другое, если бойцы будут сопровождать женщину. Тут уж ни один гранц не заикнется, что шибка вообще-то имперская, и парни в чужой форме. Платье чудом сохранилось в ее скудном гардеробе. Зато пусть и узковатое, но самое шикарное. алая, с открытым лифом и многослойными почти до земли юбками. Оставалось только вспомнить, как в нем ходят, не наступая на подол. На грани Влана разыскала по сети адепта пути. Эти не жили общинами, разве что иногда по двое-трое, чтобы не умереть от скуки. Да и было их так мало, что если собрать всех в освоенном пространстве, может и получилось бы всего пара сотен, а может и нет. Адепты пути не очень афишировали свои взгляды. Они видели мир иначе, чем обычные люди. Если нормальные граждане только подозревали, что Вселенная некоторым непонятным образом упорядочена таки, адепты пути воспринимали мировые связи во всем их многообразии. И осмысливая взаимосвязь событий, могли просто передвинуть книгу на столе, добиваясь только им понятного эффекта. Они знали, какую цепь изменений породит это движение. И жить им поэтому было невыносимо скучно. Самые мудрые последователи вышеуказанной веры уже как бы вообще не жили. Или удалялись от мира в недоступные другим людям места, или, повинуясь каким-то своим задачам, играли бытие, словно шахматную партию. Конечно, к такому владению ситуации приходили адепты пути не сразу. Поначалу, первую сотню лет обучения, их завораживала репь на поверхности паутины. Так они называли мироздание. Но потом, если бы не личные цели воплощений, эта вера могла бы стать верой самоубийц но исповедовавшие ее много, слишком много, знали и о задачах личного рождения, и о своей смерти именно так, а не иначе. Подобного человека и нашла на грани Влана. Она не была уверена, захочет ли он говорить с ней, но как по-другому повлиять на судьбу Акжия, девушка не знала. Ее маленькое сердечко чувствовало только, что капитану очень плохо. Сели на грану легко. Рос прошел сквозь расположение противника играючи. Он умело маскировал шлюпку в опасных местах, сделал небольшой крюк, чтобы прикрыться излучением соседки, карликовой рентгеновской звезды, и вышел из прокола практически на орбите Граны. Там он спрятался за ретранслирующим спутником и под него нырнул в мертвую зону спутника-шпиона. В лане даже стало немного не по себе, когда она увидела, как легко и просто войти в атмосферу тщательно охраняемой планеты. Отцепившись в нужном месте от спутника, Они приземлились прямо на пузо, иначе девушка не смогла бы выйти в своем неуместном для боевой шлюпки наряде. Город удивительно низкий, лишь с отдельными свечками небоскребов открылся им. Когда садились, в лане некогда было разглядывать Тканую, столицу юго-западного округа планеты. Она мысленно повторяла то, что планировала сказать. Но теперь девушка запрокинула голову и на две долгих секунды застыла, Вглядываясь, как из переплетения кривых и узких улочек, врастая между зданий коротышек тысячелетней застройки, в небо бросаются многоэтажные шпили, этажей в 500 не меньше. Машин на улицах и в воздухе было немного. Молодежь на легких скейтах носилась вокруг соседней высотки. Похоже, там играли в какую-то страшноватую игру. Немногочисленные прохожие почти не заинтересовались шлюпкой. Женщины отводили глаза – Мужчины откровенно рассматривали Влану. Она предполагала такую реакцию, поэтому приказала Росу, чтобы с грунта не поднимался. В воздухе могут быть наблюдатели. На земле вряд ли. Девушка в сопровождении Джоба и Ремена двинулась к нужному дому. Ее голую грудь ожег ледяной ветер, хотя на этой половине планеты по календарю был разгар лета. Влана передернула плечами и пошла быстрее, подхватив юбки. У входа в парадное... Маялись бездельем семеро аборигенов, увешанных холодным оружием, низкорослые, смуглые, с длинными смоляными или истинно черными волосами. Один вдруг заступил в лане дорогу, немолодой, но привлекательный, несмотря на хищный оскал узкого лица. Гранс, оценивающе оглядел обоих спутников девушки. И тут же неловко дернул головой, скривившись от боли. Метательный нож по рукоять вошел в песчаник старинного особняка, пригвоздив к стене изрядный клок его волос. Влана решительно шагнула вперед. Ремен демонстративно снял с предохранителя импульсник. Гранцы переглянулись, но перед девушкой расступились. Только пришпиленный прямо у входа абориген продолжал загораживать дверь. Он попытался поймать взгляд Джоба. Однако обезьяна молча выдернул нож, глаза его скользнули по чужаку, как по выпотрошенной туши. Еще четыре удара сердца и влана нырнула в подъезд вслед ей несся хриплый мужской смех здесь так скорее всего шутили в подъезде оказалось уютнее чем можно было предположить снаружи толстые стены в темных потеках канули в небытие лестница радовала коврами и мягким светом старинных ламп квартиры здесь судя по всему были настоящими апартаментами на каждом этаже всего одна дверь влана хотела постучать Но Джоб задержал ее руку, отодвинул девушку от двери и постучал сам. Ответа ждали долго. Наконец дверь открылась, подчиняясь указаниям автомата. Джоб вошел, огляделся по сторонам и кивнул Заходите. ремен пропустил в лану вперед. Сам, разве что порог переступил, устроился подпирать косяк. Прихожая была выполнена в красных тонах. Ее украшали картины и антиквариат времен колонизации. Один старинный светильник стоил полшлюпки. Влану не удивила такая роскошь, она ее попросту не заметила. встречу вышел высокий для гранца, белобрысый парень. Оглядел с сомнением всю компанию, слегка покачал головой. Одет он был в черное с серебром, жевал, как и все местные, жвачку. В глазах застыло удивление. «Наставника нет, он где-то в космосе шляется», — сказал парень с улыбкой и тряхнул головой отбрасывая с лица длинные, словно у девицы, волосы. «А вы кто?» — спросила Влана. «А ты кто?» — поправил парень. «Я Океана. Клинок холода. Так переводится. Немного обормот, немного ученик. Гуляю с собакой мастера, мою ей лапы». Он улыбнулся. И Влана поняла, что парень моложе, чем показалось сначала. Виной всему был этот самый светильник. «Вам надо спешить», — сказал парень. «А я помочь вряд ли смогу». «Я сам еще щенок. Да и мастер вас, скорее всего, послал бы». «Почему?» — удивилась Влана. «Весы», — пожал плечами Киана. «Страшная штука. А мой мастер — большой трус. Он так боится вызвать незапланированные перемены». Губы парня разъехались в ироничной, но грустной улыбке. Влана знала, что гранцы с удовольствием оскорбляют друг друга. «Им это нравится», — добавляет в холодную жизнь перца. «А вы тоже трус?» — спросила она. Парень рассмеялся. «Девушка воин?» Я догадывался. Киана оглядел влану с откровенным мальчишеским любопытством. «Я с девушками не дерусь, но...» Пауза затянулась. Джоб достал нож и стал аккуратно вычищать что-то под ногтями. «Энциклопедию поди читали», — усмехнулся Киана. «Я слишком много путешествовал по системе, мистер с ножом, чтобы вы так просто могли меня завести». — Да и мастер мне регулярно объясняет, как полезно держать себя в руках. И, видя недоумение Вланы, парень скинул руки. Разрезанные до локтей рукава упали, обнажая покрытые свежими и уже зарубцевавшимися шрамами запястья. Кое-где было сплошное кровавое месиво, слегка уже подсохшее, впрочем. Заметив, что в глазах Вланы удивление сменяется брезгливостью и злостью, Киана опять рассмеялся. — Ладно, валите, вас уже ждут. Если сильно охота поговорить, рядом болтается инспектор Джастин. Может, как раз он мастера и вызвал. Если надо взять на себя ответственность, то это к нему. Мой мастер, Трус. Киана выплюнул жвачку прямо на дорогой ковер. Валите. Через пятнадцать минут патрульный облет. Из видеоотчета первого помощника капитана Тиара Келли. Аббесверт. Открытый космос. Тем временем дела у Келли шли не лучшим образом. Через три часа после того, как Влана Лагаль улетела на грану, несколько нетрезвый капитан получил странный приказ. Специальная эскадра запрашивает М-17. Приказ для капитана Гордона Паэла. Срочно прибыть на флагманский корабль специальной эскадры его императорского величества. Военный инспектор Джастин. Флагманский корабль специальной эскадры назывался «Факел». На нем, как следовало из приказа, находился сам Адам Джастин, главный военный инспектор, правая рука и советник военного министра империи. Человек жесткий и наделенной массой самых странных полномочий. Даже при нормальном положении вещей, внимание инспектора к их маленькому кораблю совсем не обрадовало бы Хелли, А теперь и подавно. Врать, однако, не имело смысла. Он приказал связисту отписаться в строгом соответствии с действительным положением вещей, «Но без лишних подробностей. Капитан в госпитале. Неизвестная инфекция. И точка». Ответ пришел незамедлительно. «Принято. Инспектор ждет заместителя капитана по личному составу, Влану Лагаль». Келли обалдел. Он знал, что Агжи не посылал в Армаду документы на Влану. Там даже не могли знать, что она существует. Что же делать? Девушка просила тянуть резину. Элли вспомнил, что с утра его приглашали на дружескую вечеринку на Пфрай, выплеск, где главным техником служил старый знакомый. Вечеринка сейчас начнется, если уже не началась. Допустим, Влана вылетела туда. Из видеоотчета замполича Вланы Лагаль. Абесверт. Открытый космос. Господин заместитель капитана по личному составу. Рос обратился к Влане, уже просочившись сквозь решето экзотианских кораблей. Широкий запрос по специальной связи. Факел разыскивает лану Лагаль. Что за факел? Насторожилась девушка. сдвинула брови. Нет опасности, она не ощущала. Флагманский корабль с инспектором в корзинке. Фыркнул Рос, уже привыкший немного к флане и начинающий помаленьку с ней шутить. С инспектором? Военный инспектор. Советник министра Адам Джастин. Говорят, что Рос метнулся между астероидами, прячась как от чужих, так и от своих. Если его не запросят, пилот подберется к эмке неопознанным, так уж устроен. Опасный, говорят человек, чего отвечать-то? Выглядел Рос живописно. Без шлема, страховочный ложемент амортизационного кресла разблокирован. Келли или Акжи давно обратили бы на это внимание. Но Влана ничего не замечала сегодня. Она попыталась почувствовать, что скрывает в себе этот странный вызов. Стоп, инспектор Джастин. Мальчик говорил, что и он тоже. «Откликайся», — скомандовала она. Рос согласно кивнул и нажал отзыв. «Просят к себе», — сообщил он спустя две секунды. «А что, можно отказаться?» — удивилась Влана. «Да уже поздно, собственно», — замялся пилот. «Мы, в общем-то, рядом». Они находились не так уж и рядом, но шли на такой скорости, что пора было начинать тормозить. Влана кивнула. К сожалению, она ничего не знала об инспекторе Джастине. Шлюпку вдруг развернула почти на 360 градусов. Девушку, несмотря на полностью активированное кресло, сильно дернула. Ален придержал ее сзади за плечи. Рост, ты больной?» «Стыковаться просят с госпиталем. А мы его уже проскочили», — беспечно доложил пилот. Он сидел как влитой. Влана только головой покачала. Нашел же время шутить. «Сильно проскочили?» Да ерунда, минут десять потеряем. Просто в кривую уже не вписывались. Ерунда. Рос оглянулся. Глаза хитрые. Неужели и правда нарочно? Инспектор Джастин был невообразимо стар. Несмотря на многочисленные реомоложения, у него оказалось очень пожившее лицо. И необыкновенно молодые глаза. Ясные, любопытные. Влана улыбнулась. Она просто не смогла такому не улыбнуться. Рядом с имперцем одетым подчеркнуто скромно, маячил подержанный гранц в черном с серебром. Но Влана узнала бы его и без родовых цветов. Это был тот, кому она летела, мастер ИВАЛ. Скотина порядочная, как определила она для себя. Влана запомнила рубцы на руках мальчишки. Мужчины ждали ее в специальной гостевой комнате рядом со шлюзом. Видимо, инспектору не полагалось просто так бродить по госпиталю. «Ну что ж, леди», — сказал инспектор Джастин, улыбаясь в ответ, — «пойдемте, посмотрим на вашего капитана». Меня предупреждали, что ему нужна твердая рука, но, похоже, ошиблись. В этом состоянии ему больше пригодится ваша. Он шагнул в сторону, пропуская Влану вперед. И она пошла первой, вслед за провожатым в красной форме медика. Ремьену и Джобу приказали остаться в гостевой. «Ак же выглядел не лучше, чем утром». Лицо его побледнело, но и только. Инспектор Джастин остановился в изголовье медкапсулы, задумчиво посмотрел куда-то мимо. «Да», — сказал он, — «плохо его дело». Влана сжалась и прикусила губу. «Но вы же...» — сказала она тихо. «Вы же можете...» «Могу», — спокойно констатировал инспектор. «Но зачем? Что особенно хорошего успел сделать этот парень, чтобы я его спасал, да еще от собственной глупости? Но он не сделал и ничего плохого. «Везде, где он был, он оставался человеком. Разве этого мало?» Влана сама удивлялась тому, что ей не хочется плакать, ведь все утро она только и делала, что боролась с подступающими слезами. «Может, и не мало», — инспектор думал. Глаза его смотрели куда-то внутрь. Влана ждала. Инспектор Джастин был добрым человеком и не заставлял умолять себя, но если он откажется, то уже никто не сумеет ничего изменить. «Вы согласны пожертвовать ради этого молодого человека своей репутацией, леди?» Спросил, наконец, инспектор. «Нет у меня никакой репутации», – пожала плечами Влана. «Было бы чем жертвовать. Вам нужно будет дать пощечину главному медику госпиталя. Он сейчас зайдет. И сказать ему какую-нибудь гадость. Возможно, это негативно повлияет на вашу карьеру. Возможно, нет. Но будет в любом случае неприятно». «Зачем?» «Я вижу, чувствую». Они сделали все, что могли. «Но не сделают сегодня», — покачал головой инспектор. «Сегодня ночью у вашего капитана наступит кризис. Но дежурный врач проспит это событие. Если же вы оскорбите главного медика, заснуть он не сможет и лично обойдет пациентов ночью. Решайтесь, леди. Другого шанса я вам не дам. У вас, конечно, будут потом неприятности». «Да к хэду неприятности», — выругалась Влана. «Просто медика жалко». Я бы лучше другому кому помордила. Она глянула искоса на низенького гранца. Инспектор понял, кому была адресована угроза. А вы поразмыслите сначала, леди. Вполне возможно, этот другой находился перед той же дилеммой, что и вы. Инспектор Джастин кивнул, прощаясь и направился к выходу, оставляя Влану принимать решение в одиночестве. Но вдруг замедлил шаг у дверей, обернулся. Да, когда все закончится. «Разберитесь, пожалуйста, с последними приказами лично. Корабль поступает в мое подчинение. Временно, пока капитан болен, замещать его будете вы. Не беспокойтесь, я тоже по возвращению объясню кое-что своему связисту». Когда Влана вернулась на Эмку, она застала Келли за бутылкой настойки и многоэтапной перепиской со связистом факела. Все это время зампотех сообщал на факел, что разыскивает по всей системе Влану Лагаль изобретая уже самые неправдоподобные версии ее отсутствия. За спиной Келли маящили дежурный и навигатор, но оттащить его от пульта боялись. Капитан что-то рассказывал бутылке на стойке, а потом выдавал очередной умопомрачительный ответ на запрос с факела.